Глава 73 Я заставила себя встать. Отбитые кулаки болели, ломила колени и спину, но я поднялась и потащилась к Мерседесу, оставленному на парковке рядом с офисным центром. За Емелья болело сердце, но я не знала, чем ему помочь. При одной мысли, что его будут мучить или уже убили, хотелось выть от бессилия. Держась в тени домов. Я подобралась к машине. Рядом с парковкой воняло бензином, но к нему примешивался какой-то лёгкий, едва уловимый запах. Запах крови. Внимание привлекли тёмные следы на ступеньках центра. Они вели через лестницу, но не внутрь. Он обрывался за углом здания. Я напряжённо вслушалась в тишину. Тихо, как в могиле. Вдруг раздался шорох и я присела за лестницей. Следом тихий стон, будто сквозь зубы. Звук шёл из-за угла. Стон сменился тихой руганью. Никогда не слышала, чтобы матерились шёпотом из такой экспрессии. В шёпоте явственно слышалась боль. Голос, будто надорванный на пределе. Это раненый. Не вампир. Человек, похоже. Я обогнула лестницу и вплотную подошла к углу. За низкими декоративными кустиками кто-то лежал. Судя по очертаниям и росту, мужчина. Он дёрнулся, словно бормоча проклятия. Но я уже узнала голос и смело вышла из-за угла. Егор. Он лежал на боку, прижимая ладонь к горлу. Между пальцев тёмная кровь. Жив. В сознании но остановившийся взгляд смотрел мимо. Егор притаился в кустах, думая, что я враг. «Это я. Ты слышишь?» Я присела рядом, положила ладонь поверх его пальцев и сдавила, пытаясь остановить кровь. «Я она!» — прохрипел он. «Что произошло?» Я склонилась ниже. «Рана серьёзная?» Глупость спросила, всё видно без слов. «Надо как-то дотащить его до машины. Или лучше подогнать её сюда?» «Подожди немного», — прошептала я. «Мы проиграли. Эмиль у них. Я за машиной». Охотник промолчал, поглощённый болью в разорванном горле. Я пошла к Мерседесу, нервно оглядываясь на пустой улице. Рука дрожала, когда я открывала дверь. Провернула ключ в замке зажигания, но... Машина бестолково крутила стартером. Я пробовала снова и снова, понимая, что под капот сейчас не полезу. И, скорее всего, кто-то там уже покопался. Я даже не удивилась, было уже всё равно. Я бросила бесполезную машину, открытой, и вернулась к Егору. «Идём». Я с трудом заставила его сесть. Голова безжизненно моталась, пальцы чуть не соскользнули с раны. «Там». Он показал куда-то за кусты, но договорить не смог. Я стремительно присела и оглянулась, но сзади никто не подкрадывался. Не пугай так. Чтобы его поднять, пришлось закинуть его руку на шею и вставать, толкая изо всех сил коленом землю. «Тяжёлый чёрт!» «Сумка! Там!» Взглядом он снова показал на кусты. «Твоя сумка?» — переспросила я. «У него там может быть аптечка, перевязочный материал будет, кстати». «Я принесу сумку», — пообещала я. «Как только спрячемся». Мы вышли из-за угла. Укрыться особо негде, взгляд зацепился за тёмную стеклянную дверь офисного центра. «Давай, Егор!» — пропыхтела я под его весом, поставив ногу на первую ступеньку. «Пока нас не заметили». Позвоночник ныл от нагрузки. Одной рукой я нашла во внутреннем кармане пропуска миля, провела карты по магнитному замку и толкнула дверь. Я обхватила Егора одной рукой и втащила внутрь буквально на себе. Через высокие окна попадал свет с улицы, расчертив пятнами светлый пол. В прямоугольном фойе была стойка для регистрации, гардероб, а прямо лифт и лестница. Я выбрала её и поволокла Егора наверх. Охотник помогал, цепляясь за стену. До второго этажа мы поднимались целую вечность. Я пнула ногой ближайшую дверь и попала в довольно светлую из-за уличного освещения комнату, без заделки и мебели. Эмиль говорил, что здание пустует. «Дошли». Я свалила Егора в угол и выглянула наружу. «Ты как?» «Сумка». «Сейчас». Огрызнулась я, продолжая осматривать улицу. Вроде бы тихо. Я быстро. Я сбежала вниз и снова полезла в кусты. Обошла всё, но сумки не было. Потом упала на землю и увидела её подурной, надёжно спрятанной в тени. Я с трудом выволокла её, такая тяжёлая, и взвалила на плечо. Пора возвращаться. Раненый охотник сидел в углу, опираясь на спину. Я бросила сумку на пол и рванула молнию. Одежда, патроны, какие-то массивные запчасти, завёрнутые в тряпку. Я искала аптечку. Должно что-то быть. Бинт я нашла в боковом кармашке. Там же лежала пара тюбиков, наверное, антисептик. В полутьме я не смогла прочесть название, и хорошо знакомый мне по форме пузырёк кровоостанавливающего средства. Его я плеснула Егора на шею прямо поверх пальцев. «Убери руку», — попросила я, — «дай посмотреть». Он меня клыками. Я разжала его пальцы. Из раны хлынула тёмная кровь. Намочив бинт, я прижала его к ране. Повезло, что клыки не задели артерию. Наверное, Вацлав торопился и рванул, походя из интереса. Рванул, чтобы убить, но промахнулся. «Счастливчик-то, Егор!» Или, скорее, Вацлав был увлечён другим. «Скорый расправы над моим мужем». Охотник перехватил мою руку и вжал бинт в рану. Я занялась сооружением новой повязки. «Предупредить хотел», — на бледной шее дёрнулся кадык. «Что он за вами?» «Поздно», — буркнула я, комкая бинт. «Эмиль у него». Мне ответило свистящее дыхание Егора. Я и не рассчитывала на сочувствие. Я жила с вампиром, спала с вампиром, любила его. Я заслужила только презрение. Я ожесточённо разорвала бинт и швырнула в него. Встала, отвернувшись, прошлась по комнате, пыталась совладеть с собой. Я не знала, что делать, не уйти, не вернуться, прижала ладони к лицу и глубоко дышала, глядя в стену. Вацлава не одолеть, сама видела. Он почти неуязвим и очень мощный. Он будет медленно убивать имеля пока я здесь прячусь с раненым охотником, который мне даже не друг. Мой друг там убивает моего мужа вместе с Вацлавом. В кармане зазвонил телефон, и я вытащила трубку, мельком взглянув на экран. Сердце сжала ледяная рука. Звонил Эмиль. «Да». Быстро ответила я, даже не зная, на что надеяться. В трубке раздался приятный голос с мягким акцентом. Я полагал, что женщина, назвавшая себя городской охотницей, окажется не такой трусливой. А вы убежали, госпожа Кац. «Что вам надо?» — хрипло спросила я. В трубке раздался смешок. Вацлав смеялся над моим страхом. «Хочу, чтобы вы вернулись. Ваш муж упорно молчит и не говорит, где вы. Где вы, Яна? Он жив?» «Пока да». У меня к вам предложение. Вернитесь в дом, и мы договоримся. Вы можете выкупить ему жизнь. В обмен на что? А как вы думаете? Развлечёте нас немного. Скажем, эту ночь и следующую. И мы вас отпустим. Я долго молчала, чувствуя дрожь внутри, прежде чем сумела сказать. Сначала я хочу услышать Эмили. Вы очень наивны. «Развеселился он. Если не придёте, он будет жить до рассвета. Потом я лягу спать». Он сбросил звонок, и я сжала телефон в руке. «Развлеку». имел ли для того сдавался, чтобы я тебя развлекала, старый хрен». Вацлав не отказался от планов. Он хотел поиздеваться. Не зная, что обещали Андрею, но, возможно, Вацлав не собирался выполнять обещаний Изнутри так ошпарило страхом, что затряслась рука. Все, кто чего-то значил в городе, сейчас там в руках Вацлава, живые или мёртвые. Последняя надежда. Два охотника, один из которых медленно умирает, а вторая... Вторая без оружия и на грани истерики. «Яна!» — позвал Егор. Сумка лежала у него на коленях. Одной рукой он зажимал рану, а другой выкладывал на пол массивные детали, обёрнутые тряпками. «Мне нужна помощь. Работала когда-нибудь с винтовкой. Я поняла, что он достаёт из сумки части своего оружия. Ствольная коробка, глушитель, приклад, пара магазинов. Это винторез. Всё просто. Сначала присоединяешь приклад. Вацлав думал, что может приехать сюда, ставить свои условия, издеваться над нами. Он считал, мне повезло в первый раз. И я его даже понимала. Мне 26 лет. Я смазливая и гожусь, по его мнению, для одного. Что бы я ни делала, я не сумею впечатлить вампира. Я и своего Эмиля не впечатлила. Не хочу, чтобы его пытали. Замуж я за него не выйду, но мучить не дам. Я покрутила ствольную коробку в руке. Прежде я стреляла только из пистолета. Но ведь это почти то же самое я должна попробовать. Приклад встал на место с громким щелчком. Теперь глушитель. Я надела глушитель, со скрежетом провернула и потянулась за магазином. 10 патронов. Егор внимательно смотрел в глаза. Бронебойные. Три магазина. Теперь оптика. Всё по-новому, но руки привыкали. К весу, габаритам. Тугому и гладкому спусковому крючку, по которому я провела указательным пальцем. К своему удивлению, я поняла, что мне больше не страшно. Простые действия вытеснили эмоции, я даже перестала беспокоиться об Эмиле. Я могу опоздать, но для Вацлава это ничего не меняет. Если он займёт место Эмиля, то его дом тоже, и рано или поздно я его там достану. Я крутила винтовку, соображая, как приладить оптику. Слева обнаружилось крепление. Ещё несколько щелчков, и прицел встал на место. В руках оказался готовый к бою винторез. Ладонь удобно легла на цевьё, и я встала с пола. Подняла оружие к плечу и приникла к окуляру, целясь в пустоту. Тяжёлый, но убойный и внушает уверенность. Он оказался короче, чем я ожидала, меньше метра, и довольно компактный. Я подошла к окну и открыла створку, вдыхая тёплый весенний воздух. Уперла приклад винтореза в подоконник и в прицеле нашла дом напротив. У меня не было времени ждать до рассвета, осталось недолго. «Что видно?» – спросил охотник. Мир сквозь прицел выглядел зелёным, но контрастность отличная. Я рассмотрела каждую травинку в клумбе за воротами Эмиля. Для охоты на вампиров нужна хорошая оптика. Внимательно ощупав взглядом двор, я сосредоточилась на окнах. Кабинет Эмиля, где я оставила его, был пуст. Пока ничего. Я осматривала окно за окном. Вдруг в одном из них почудилось движение. Там шёл человек, мелькая в оконных проёмах. Я повела стволом следом. Видела профиль, но не узнавала. «Один из охотников?» «Вижу одного», — сообщила я. «Это не вампир». Охотник шёл через весь этаж. Переходил из комнаты в комнату, временами пропадая из вида. Двигался уверенно. И когда я поняла, что у него есть цель, то сообразила, что он идёт к Вацлаву. Я пробежала взглядом по окнам, опережая путь, и нашла, что искала. Вацлав был в главном зале. Эмиль стоял на коленях, сложив руки за головой. Лица я не видела. Он опустил голову. Позади стоял вампир, поигрывая ножом. Как я и думала, оставили для пыток. Если ничего не получится, пристрелю сама, чтобы больше не мучили. «Где Андрей?» Вацлав неторопливо ходил перед окном, и я примерилась к его неспешному шагу. Он разговаривал с кем-то в слепой зоне, повернувшись ко мне спиной. Палец напрягся на скобе. «Вижу». Я сняла винторез с предохранителя. Неожиданно он ушёл с прицельной сетки. Через мгновение я снова его увидела. И ни одного, с Андреем. Тот стоял между окнами поэтому сразу я его не заметила. Андрей что-то сказал парню с ножом, тот рассмеялся. «Неужели будет в этом участвовать?» «Не верю. Мой Андрей не такой». «Что он делает? Спорит с Васловым?» «Займись делом», — зашипел Егор. Я нашла голову вампира и прицелилась. Он близко стоял к Андрею. Забрызгает с головы до ног, если не промахнусь. Но я не торопилась давить на спуск. «Выжила наполовину и застыла. «Стрелять придётся через стекло. «Сколько потребуется выстрелов, чтобы вести прицельный огонь? «Винтовка непристрельная, опыта нет. «Стреляй!» «Вацлава одной пулей не свалишь!» Я прикусила губу. «Мы только раскроем себя!» «Нужно рискнуть!» Огрызнул он. «Стреляй, чёрт, тебя дери!» «Не уверена, что сработает!» «Сработает. Винторез всегда срабатывает. Хорошо бьёт», — надавил Егор. «Гарантированное попадание в голову с 300 метров». «Но Феликса ты не убил», — напомнила я. «А это тебе не Феликс». «А я хотел убить?» — с вызовом спросил он. «Я в тебя целился. Он случайно подвернулся. Бей. Увидишь результат». Я опустила винтовку, и Егор бессильно ударил кулаком в пол. «Я пойду туда». «В смысле?» — он недоверчиво нахмурился «В дом?» Егор, всю жизнь боровшийся с вампирами, на больших расстояниях не понимал, что можно иначе. «Это надёжнее, чем стрелять отсюда, я рискну». «Не сходи с ума! Ты хоть представляешь, что с тобой сделают?» Егор застонал сквозь зубы. «Ты из-за него туда идёшь? Боится, что Вацлав убьёт твоего мужа, если промахнёшься?» «Дело не в нём», — возразила я. «Просто кроме меня некому. Все, кто мог, уже и так там. А я назвалась городской охотницей Егор. Получается, я обязана». «Ну, удачи», — бесцветно сказал Егор. «Переключатель огня за спусковым крючком. Можно стрелять очередями, но не увлекайся». Я нащупала его пальцем и кивнула. Потом рассовала магазины по карманам. Конечно, я шла туда за Эмилем. А ещё и за Светки, которая точно была ни при чём. И всех, кто живёт в этом городе. Потому что вампиров, которые убили человека, всегда пускают в расход. Обычно свои. Но в этот раз только я осталась на свободе. Значит, мне и идти. Я немного постояла, сжимая винторез, и сказала... «Жди здесь. Я вернусь».